Глава десятая. Оказалось, мадам Кассель не намеревалась подставлять меня с невыполнимым поручением. Это у них просто традиция такая. Каждому стажеру дают задание передать дарственную на город несговорчивому лорду Энери. Всех постоянных работников мэрии он уже знает и даже не выходит к ним. А новое лицо — очередной малюсенький шанс добиться официального покровительства дракона, который и так защищает город, в котором поселился. — Ты не думай. Если бы у тебя ничего не вышло, я бы все равно повысила тебя по истечении стандартного месяца стажировки. Такими отличными работниками не разбрасываются, — заверила мадам касиль Но все так замечательно сложилось, что и ждать больше не нужно. Сам Мэр одобрил преждевременное повышение. — Я только одного не понимаю, — проговорила, отставив чашку. — Зачем эту историю с Дарственной? Вы же сами сказали, что лорд Энери и так покровительствует городу. О, Триса, ты еще так молода и наивна!» — взмахнула рукой мадам. «Это сегодня он покровительствует. А вдруг завтра возьмет и уедет? И остались бы мы беззащитными перед другими драконами. А они далеко не все такие добрые, как наш лорд Энери. Но теперь у нас есть документ, подтверждающий, что город уже принадлежит одному дракону. Следовательно, другие заявить на него свои права не могут. И не просто какая-то там бумажка». Это магическое, дарственное. Наш магистрат долго над ней бился, чтобы все было по всем правилам. Теперь каждый дракон, ступивший на эту землю, сразу же почувствует, что она уже принадлежит другому. Это как? — не поняла я. Наставники у нас хорошие. И магии, и другим наукам отлично обучают. Но ни от кого из них я не слышала о таком сильном заклинании. Это уже магия другого порядка, меня такой не учили. Я же не маг, не вникала. Там что-то с кровью связано, какая-то привязка к роду. Наши маги еще полгода назад, когда лорд Энери с другим драконом, явившимся присвоить Паритер, бился, немного его крови сохранили. Вот и сотворили такое чудо. Но у нас это заботить не должно. Это магические дела. Отмахнулась мадам Касиль и встала. Заболтались мы, мне на собрание пора. Столько всего сделать нужно! «Статус-то у города теперь поменяется, новые возможности откроются. Пробери тут, пожалуйста». Указала она на чайные чашки, схватила со стола толстую папку с документами и ушла. Я убрала чашки и покинула мэрию. «У меня сегодня выходной, имею право». Медленно бредя по дороге в сторону дома, я все пыталась собрать воедино разрозненные сведения. Полгода назад в Паритер явился некий дракон вознамерившееся заявить свои права на город. А следом появился и Энери. И они с этим драконом не просто город не поделили. Они устроили настоящее сражение. Победил, судя по всему, Энери. И остался жить в Паритере. Но вот вопрос. Как он тут вообще оказался? Тоже на город глаз положил? Если бы так, не жил бы тут тихо, как обычный горожанин полгода. И уж точно от дарственной не бегал бы. Значит, у него были претензии к тому другому дракону. А город он спас так, попутно. Добавить то, что дракон вдруг взял и обосновался в маленьком городишке, вдали от своих собратьев, его нежелание принимать обязательства владельца города и слова Энери, сказанные после того, как он коснулся магической дарственной, вырисовывается общая картина. Весьма тревожная картина. Кажется, Паритер угодил в самую гущу нешуточной драконьей и вражды. И теперь, став владениями лорда Энери, этот город превратился в мишень. Ворота напротив цветочной лавки были по-прежнему заперты, как и ставни на окнах дома. Я минут пять стояла и смотрела на дом лорда Энери, в итоге решилась и перешла через дорогу. Как ни крути, а это именно моими стараниями он получил дарственную. И теперь... Что бы ни случилось с городом, я тоже буду частично виновата. Я обязана узнать, чего ждать, и предупредить город об опасности. А магия? Сомневаюсь, что дракон отпустил бы меня, если бы ему сейчас было дело до моей магии. Ему явно не до того.